Глава одиннадцатая. Спор. На следующий день, естественно, троица из угла не явилась. Учительница даже спрашивать не стала, но я решил уточнить, что им вчера плохо на занятиях стало. Но что она просто пожала плечами и сказала, что это исключительно их проблемы. Да никто тут за посещением студентов не следит, это проблема самих студентов. Главное, экзамены сдать в конце года, дальше хоть весь год отсутствуй. Потеряшки появились только на третий день. Но на это никто так и не обратил внимания, кроме меня. Но и я потерял всякий к ним интерес. Мне было интереснее, что рассказывала Ольга. Тем более с эльфами у меня в этом мире как-то не заладилось, в отличие от гномов. В библиотеку, кстати, я все-таки попал. Она была великолепна, огромна и поражало количеством книг. Но далеко не везде я мог побывать. И тут сказался на мне статус черного класса, ограничивая и так и не очень великий набор доступных разделов для первого курса. Но даже так я посещал библиотеку, регулярно выискивая все возможные знания, какие только она могла мне дать. Мой эксперимент с медными пластинами, кстати, удался, что говорит, что я не зря ходил. Один из разделов, куда мне все-таки был доступ, был на стыке магии, крови, алхимии и артефакторики. Очень интересный раздел. Я стал там завсегдатаем. Так вот, использовав свою кровь, я вывел руну на обратной стороне пластины. А вот на внешней стороне для воссоздания рисунка я использовал состав из своей крови, серебра, набуротрав и вина. Для нанесения всего этого использовал самодельную кисть из вишневой веточки и пучка своих волос. На веточке вычертил руны для лучшего контроля потока энергии, у меня ее и так немного, а в саму смесь слил весь запас энергии, еще и круговорот, это теперь почти 40 эргов энергии, после чего почти два часа особым мелком повторял рисунок с соседних плит. И еще четыре часа на каждую плиту по отдельности, чтобы нанести сам рисунок. Но у меня получилось! Теперь наша защита была полной и не зияла прорехами. В перспективе у меня было восстановить рисунки на всех плитах. Насколько у меня на это уйдет сил и энергии, я даже боюсь представить. Главное же для меня, что я нашел интересный для себя раздел и погрузился в его изучение. Особенно для меня были интересны руны и их кровавое исполнение, вернее, причина запрета на их прямое использование. После двух недель трудов я сидел на втором этаже террасы, отдыхая после веселого дня. Сегодня приходил Рик с братом. Я угостил их холодцом с горчицей. Нужно было видеть их лица. Поначалу этакая смесь отвращения с презрением, а потом чавканье и битва ложками за последний кусок. Я тогда с гордой улыбкой посмотрел на них и сказал, «Ей-богу, братья, вы как с гор за солью спустились, а вас в академию забрали». Ха! засмеялся Рик. Блин, Кан, ты порой такие перлы выдаешь, что хоть записывай, произнес он, вытирая слезы. Но мы эти правда с гор спустились. Ничего, махнул я рукой. Я еще научу вас плохому. Спасибо тебе за все, произнес он, переходя на строгий тон, особенно за братьев. Это нам было особенно приятно. — В моей семье считается, — произнес я, тоже поднимаясь, — что разделившие трапезу становятся фактически одной семьей. Именно поэтому мы никогда не будем есть за одним столом со своим врагом. — Очень мудрые слова, — медленно произнес Рик. Я передам твои слова. Давай без этого, поморщился я. Нормально же общались. И улыбнулся. Запомни, друг, мой дом всегда открыт для тебя и твоей семьи. Обращайся, если будет в том нужда какая. Договорились, произнес Рик и пожал мне руку. Сейчас я сидел. И, попивая отвар, вспоминал наш разговор. Мне нравился этот парень и его подход к делу. Не думаю, что его семья в этом сильно отличается. Обычно яблоко от яблони недалеко падает. Это я исключение исправил. Но так уж сошлись звезды. Кстати, сегодня они особенно красивы. «Пришла все-таки!» — не поворачиваясь, — произнес я. «Присаживайся! В ногах правды нет. Угощайся, чем Бог послал!» «Как ты меня заметил?» — спросила она, выходя из тени. «Вы не настолько тихие, как на самом деле думаете!» — пожал я плечами. А когда вошел Пилар, то попросил уже его. И вон для тех двух застенчивых особ еще два отвара. Пожалуйста, принеси. На мои слова Пилар никак не прореагировал, а вот две тени вышли из тени. Я предложил им тоже сесть, но они предпочли постоять. Их право. Дождавшись, когда у всех гостей будет по кружке отвара, Я повернулся к гости в ожидании. — Ты сказал, — начала она, — что у тебя есть предложение? — Есть, — кивнул я. — Каково твое условие? — спросила она. — Так же хочешь узнать, что мне досталось? — Это меня не интересует, — отмахнулся я от нее. — Скажи мне, в каких вы отношениях с курирующими торговый дом в Артаре, с кланами? — Можно сказать, что враждуем, — медленно произнесла она. — А что? — Ничего, — ответил я и положил перед ней довольно толстую тетрадь. — Для меня этого более чем достаточно. Это, — я указал на тетрадь. Называется «Техника. Первый весенний лист». Она подойдет тебе идеально. Но для тренировки тебе нужно будет выбрать растение, желательно дерево, но можно и цветок. Это потребуется не сейчас, но если хочешь достичь мастерства, задумайся уже сейчас, с какими из растений свяжешь свою жизнь. — Откуда эта техника у тебя? По мере рассказа глаза девушки расширились, она явно понимала, что эта техника как будто придумана для эльфов. — Там, где взял, уже нет, — улыбнулся я ей. — Ну, скажу так, это только первый уровень. Не зря же она называется «Первый весенний лист». — Всего их семь, но тебе об этом рано пока думать. — Я так понимаю, есть и лето с осенью? — задумчиво протянула она. — Есть и зима, — кивнул я ей, — но до них еще дальше. Кстати, позовите уже сюда тех двух девушек, не помню, как их зовут, что вы их за воротами оставили. Это я обратился уже к сопровождавшим девушку-эльфам. Судя по выражению лиц, с эмоциями они не справились. Они удивились, бросили взгляд на девушку, и так кивнула. Когда привели давешних девушек, я указал им на стулья, вот эти же манничать не стали и уселись. Пилар тут же появился и поставил два стакана с отваром и новые вазочки с печеньем и вареньем нашим из дома. Пока девушки устраивались, я положил по тетради уже перед ними. — Так! — начал я, уже обращаясь к ним, напрочь забыв про первую девушку, которая начала осторожно пробовать мое варенье. Тут такого еще не знали. Вам придется забыть про свои техники. Они все равно вам не очень подходят. А у тебя, — указал на ту, что пила, — вообще не твоя. Где вы их только взяли? — покачал я головой. Ладно бы еще с толком. Так нет же, но она тебе хотя бы не вредила, а ты... Повернулся я к первой, которая от моего маневра... Чуть не поперхнулась вареньем, чуть не угробила себя. Ладно, теперь ты, указал я на ближайшую. Твоя новая техника называется песчаная дева. Несмотря на название, ничего связанного с песком не имеет. Что такое оазис, знаешь, и посмотрел на нее. Да только кивнула. «Вот это типа королева оазиса! Подробности, как и что делать, поясню на уроках». «Теперь ты перевел взгляд на вторую девушку. С тобой все гораздо интереснее. Ты у нас редкая птица, и подобрать для тебя технику оказалось сложнее». «Однако теперь твоя техника называется висп. Что это такое, знаешь?» В ответ получил отрицательный кивок. Но я ответить не успел, так как ответ поступил сзади со стороны стражников. «Висп — Дева Стражница Леса!» — раздался строгий голос. «Молодец!» произнес я и, подхватив вазочку с печеньем, повернулся к стражам. Возьми печеньку! И тот, видимо, под моим напором все-таки взял ее, и только потом понял, что сделал. Как верно сказал ваш товарищ, Висп, это дева-стражница леса. Странно, что у этого... — Не знаете, — покачал я головой. — Ну да ладно. Сейчас это не главное. Все эти три техники взаимосвязаны. Будете тренироваться втроем и взаимодействовать. Без этого никак. Иначе ни одна из вас просто не выдержит напора ваших техник. Это хоть понятно? — Понятно, — кивнула их госпожа. «А что это такое?» И указала на варенье. «Вареная кровь абрикоса!» С каменным лицом произнес я, следя за ее реакцией. Она сначала побледнела, потом позеленела, а потом покраснела, когда сзади раздалось тихое кряхтение скрываемого смеха. «Издеваешься?» Прошипела она. Есть немного, улыбнулся я. На самом деле это варенье. Оно делается из мякоти абрикоса. Мой собственный рецепт. Нравится? Твой рецепт? Удивилась она. Ну да, пожал я плечами. А что тут такого? Не может быть такого, заявила она и отвернулась. Давай на спор. — улыбнулся я ей ехидно. — Какой? — с подозрением повернулась она ко мне. — Я предложу тебе съесть лепесток вишни, — улыбнулся я, — а ты не только не сможешь отказаться, но при этом он окажется очень вкусным и красивого цвета. — Этого просто не может быть, — отмахнулась она. — Ну, так, значит, тебе и терять нечего, — пожал я плечами. — Предмет спора? — тут же спросила она. — Если выиграю я, — я задумался и коварно оскалился, — то я выбираю наряды, в которых ты будешь посещать Академию весь ближайший месяц. — Что? — протянула она. — Этому не бывать! — Ну, ты же и так уверена в своей победе, — пожал я плечами. Дай мне хоть помечтать. — Хорошо! — улыбнулась она. — Тогда, если выиграю я, то ты снимешь эту дурацкую маску со своего лица. Договорились, — пожал я плечами и, привстав, протянул ей руку, но, не видя понимания, пояснил, — скрепим договор рукопожатием. А заполучив в руки ее хрупкую ладошку, осмотрелся и произнес, — кто будет нашим секундантом? И разделит наш спор, напомню, в случае мухлежа судья будет вынужден сам выполнить условия сделки. Удивительно, но разбили наше рукопожатие сразу четыре руки, обе девушки, один из стражей и пилар. — Ну что же, — произнес я, присаживаясь. Не обговорен был только срок, но мне хватит недели. Готова ли ты подождать столько? — Согласна, — кивнула она, поднимаясь. — Через неделю я увижу твое лицо. Остальные эльфы встали, и буквально через минуту их уже не было, только Пилар убирал пустые кружки со стола. — Интересно, — спрашивал я больше пустоту, чем верного друга. — Они вообще умеют говорить спасибо? — Спасибо, что организовал такой замечательный вечер. Я видел, ты передал охраннику баночку нашего варенья. — Не стоило? Не — Не-не, — замахал я руками. — Наоборот. Сам хотел предложить, но, смотрю, ты меня опередил, так что не стал даже говорить. Молодец. Можешь позвать Анечку, Елену и Софию. Спасибо. В ожидании других гостей я продолжал подпевать отвар, который готов литрами пить вместо воды и всего остального. София была хозяйкой ателье. В своих талантах я совершенно был уверен, так что изготовлением первого платья нужно было озаботиться уже сейчас. Тем более, что готовить его будут долго, слишком непривычное для этих мест. — Дамы! — произнес я, вставая и приглашая всех присаживаться. А с печеньем и вареньем? — Не откажемся, — улыбнулась Анечка. — Ваше варенье тут все любят. — Дамы, у меня к вам очень деликатная просьба. После первого перекуса продолжил я. У меня недавно состоялся спор в том, что я его... «Выиграю, у меня нет и тени сомнения, так что мне необходимо подготовить свой выигрыш». «Позвольте узнать», — удивилась София, — «в чем же ваш выигрыш, если вы его сами же заказываете?» «Дело в том, что суть спора такова», — улыбнулся я ей, — «что когда я выиграю, то буду выбирать фасон одежды некой особы для ношения в течение месяца. Вот и хотел бы заранее приготовить первый наряд для нее, чтобы не терять время, а то, зная ее, скажет, что время вышло. — Какой вы хитрец! — улыбнулась она. — А что вы хотели заказать? Возможно, фасоны моего ателье не лучший для этого вариант. Госпожа София отмахнулся я от нее. Уверяю вас, с качеством выпускаемой в вашем ателье одежды я ознакомлен, и оно мне нравится. И с моим заказом вы справитесь. Не скажу, что оно такое уж сложное, хотя нет, оно скорее необычное. Стоило мне повернуться, как Пилар протянул мне бумагу и карандаш. Благодарю. Я тут же начал рисовать эскиз платья, а вернее классическое кимоно из отреза ткани длиной семь метров. Естественно, я использовал упрощенный вариант. Эта хрупкая девушка просто не сможет ходить в традиционном кимоно. Но это не просто отрез ткани, его нужно правильно скроить и вышить узором, а еще пояс. На эскиз у меня ушло минут пятнадцать. Это время девушки тихо что-то обсуждали. Я передал альбом с эскизом и размерами. София замерла, изучая его. Что это? Удивленно произнесла она. «Это называется кимоно!» — улыбнулся я ей. «Сможете такое изготовить?» «Очень необычно!» — произнесла она. «Тут почти нет швов. Если быть точным, — поправил я ее, — то их там вообще нет, кроме тех, что скрепляют подкладку, чтобы скрыть вышивку». Все остальное это специально скроенный отрез ткани, который особым образом надевается и повязывается поясом. И все. А что вышить нужно? Спросила она. Думая, это будет самой долгой работой. Вышить нужно будет, задумался я и, попросив назад альбом, сделал набросок. Я изобразил неизвестную тут сакуру и летящие лепестки на фоне заходящего солнца. Протянув альбом, дал пояснение. Поезд цвета спелой молодой листвы. Сама ткань белого цвета. Дерево немного темнее обычного коричневого, а вот лепестки... Как самого дерева, так и те, что летят, должны быть розового и... Я задумался, как лепестки цветка абрикоса. Это... Задумчивости, видимо, представляя себе всю картину целиком, сказала она, будет очень красиво. Я в этом уверен. Улыбнулся я и повернулся к оставшимся девушкам. К подобному платью должны быть и подобающие аксессуары. В данном случае я выбрал обувь, зонтик и заколки для волос. Попросив альбом, я быстро набросал сначала обувь, как самый простой элемент. «Это гетто», — сказал я Анечке. Особая деревянная обувь с кожаными ремешками сверху. Думаю, тут ничего сложного нет, и сделать такие не составит особого труда. Единственное, что прошу, выдержать общий стиль и украсить их, покрасив лаком в цвет закатного солнца. Это несложно, через пару дней будут уже готовы. Улыбнулась она мне. «Я в тебе не сомневался», — ответно улыбнулся я ей. «Госпожа Елена, теперь к вам. Тоже не менее сложный и тонкий заказ. Над эскизом зонтика я сидел дольше, так как это механизм хоть и простой, но его суть тоже нужно еще передать». Хорошо, что я еще рисую неплохо, и с черчением у меня все в порядке, так что схемы для меня начертить не проблема. После же зонтика изобразил и сами заколки в виде двух китайских драконов. Вот это зонтик и его механизм, подсаживаясь ближе к девушке, произнес я, передав ей альбом со схемой. Поверху клеится лакированная бумага. Она будет легче, чем даже самая тонкая кожа, и позволит складывать зонтик именно так, как нам надо. — Очень интересный механизм, — покивала Елена. — А я могу его потом делать на продажу? — Да, пожалуйста, девушки, — улыбнулся я им. Если мы станем законодателями моды в столице и к вам ломанутся покупатели за новыми вещами, я буду только за. Вы мне главное скажите, во сколько мне обойдется весь мой экспромт? Думаю, начала София, мы пока не готовы сказать, сколько именно тут нужно сначала — подсчитать. Тогда давайте так, — произнес я и положил на стол по две золотые перед Еленой и Софией и золотой перед Анечкой, а потом, как посчитаете, окончательно рассчитаемся. — Хорошо, — сказали девушки и разом встали. — Единственное, что произнесла Елена. Не уверена, что успею с заколками. — А, не переживайте! — отмахнулся я на этот счет. — Их я сделаю сам. Что-то сам давно с резцом не сидел. Надо бы это дело исправить. Само яство я мог бы приготовить уже к вечеру следующего дня, но оно было бы не таким вкусным. Так что оставил это на последний день, пока часть желе, сиропа, и соков настаивается. Сам занялся изготовлением заколок. Их образ как-то сам сложился у меня в голове, так что над ними я особо не думал, а сразу начал творить. В качестве материала выбрал веточки волшебного дуба, хотя поначалу думал, что жирно будет но потом подумал что это все таки мой подарок и решил не жадничать не из моего дуба конечно а из его потомка но тоже очень крепкое и необычное дерево с ним мне и работать интересно естественно что наш спор не остался секретом и уже к концу недели о нем знал весь класс да что там все о нем судачили уже на следующий день просто тактично делали вид что не знают даже учитель каким то чудом узнала о нем но тоже молчала только задумчиво смотрела иногда на нас анечка как и обещала уже на третий день принесла мне обувь она вышла даже дешевле так что мне даже сдача вернулась я тут же попросил Для себя такие же, только черного цвета, естественно, с серебряной кожей. После чего спустился в ателье и спросил, успеет ли они сделать еще одно кимоно, но черное, без рисунка, с серебряными отворотами и поясом. Если бы была нужна вышивка, то они бы не успели. А так вполне успевали сделать второй комплект. Кстати, я посмотрел на то, что уже у них получилось. Ребята из торгового дома молодцы. Постарались и смогли найти ткань, очень похожую на шелк. Заготовка уже выглядела красиво и элегантно. Чем ближе приближался день спора, тем все вокруг становились более нервными. Удивительно, такое впечатление, будто это они спорили, а не я. Свою же часть экипировки я закончил на шестой день, чуть не запоров весь спор. Мне вдруг захотелось, чтобы это были не просто заколки, а хоть и простенькие, но артефакты. Если бы не Рик, то я бы и не справился. Тот пришел в крайний перед судьбоносным днем вечер ко мне домой и чуть ли не жить тут не остался. Но я был ему за это благодарен, не за психологическую поддержку, так как нервничал он больше меня, а именно за физическую. Я переоценил себя» и, когда творил магию, не рассчитал объем своего источника и требуемый расход. Тот, как и в прошлый раз, просто влил в меня свою энергию, помогая завершить начатое, тогда он сказал одну очень интересную фразу. «Знаешь, я очень плохо в контроле, а мое естественное восстановление на уровне плинтуса пола было». Почесал он кончик носа, но зато мой источник невероятно большой. Когда же я варил яство, он мне чуть всю кухню не уделал. Сначала ужином, а потом слюнями. Да, поначалу сам процесс не то чтобы приятный, он отвратительный. Но вот потом по кухне витали такие ароматы, что на запах сбежались все жители дома. Благо я знал, что делал, а потому готовил очень большую кастрюлю, на всех хватило. Мне даже не дали разложить готовые блюда в посуду, ели прямо так. Но для завтрашнего дня я подготовился. Специально для этого по моей просьбе было сделано четыре ящичка. Один под заколки, один большой под всех учеников класса и два маленьких персонально для эльфийки и учителя. Именно туда я и сложил в специальных бумажных коробочках получившиеся у меня желатиновые шарики, после чего плотно закрыл коробки. Рик, кстати, так и остался ночевать у меня, так на следующий день помогал мне нести коробки. Он буквально на руках перед собой нес большую коробку и пылинки сдувал. Я только смеялся над ним. На самом деле эту коробку можно было нести и под мышкой. Ничего содержимому не сделается. Честно я боялся, что по пути с нами... Или коробками что-то случится, или мы встретим кого-то. Но до класса мы добрались спокойно. В классе нас уже все ждали, в полном составе, даже учитель. А ведь до занятия было еще двадцать минут. В полной тишине, войдя в помещение, я встал у конторки и взял у гнома коробку, поставил ее там а небольшую шкатулку на стол учителя. С последней шкатулкой в руках я подошел к эльфийке, что стояло у первой парты. — Все свидетели нашего спора здесь? — Вроде тихо спросил я. — Но как по мановению руки за моей спиной выстроились четыре человека? — Согласно спору, Я должен предоставить блюдо... Э -э, и замялся, так как до сих пор не узнал имя этой эльфийки. Но мне на помощь пришел стражник, прошептав на ухо. — эсирель Эссириэль! Эс блюдо в виде шарика с вишневым лепестком внутри, который она не сможет устоять, чтобы не съесть. — Все верно? — Все верно, — ответили хором четверо, а потом и Эсси. — Все верно. — Я приготовил это блюдо для всех, а кто-то уже даже успел его. «Попробовать!» — улыбнулся я и посмотрел на гнома. «Но для чистоты эксперимента попрошу не открывать пока своих коробочек». Это было сказано учителю, которая хотела уже открыть свою коробочку. «Прошу!» — произнес я и передал девушке простую деревянную лакированную шкатулку перед тем как ее открыть она непроизвольно сглотнула но упрямо взглянув мне в глаза открыла замочек и открыла крышку по комнате тут же разнес просто чарующий аромат спелой ягоды он плыл по комнате накатывал на нас волнами врываясь в мозг и заставляя почувствовать себя стоящим в центре цветущего сада. На обитой красным бархатом внутренней части коробочки в белой резной салфетке, раскрывшейся вместе с футляром, лежала чистая, как родниковая вода, капля желе. В центре нее плавал распустившийся бутон вишни, по которому стекала капля росы. Вся комната и люди в ней замерли в каком-то чудесном миге ожидания и волшебства момента. Секунды тянулись, а запах не ослабевал. Он только набирал обороты. Вот появились новые нотки, в них чувствовалась свежесть горных луговых цветов. А вот нахлынул легкий морской бриз и придал свежести. Но все закончилось на одинокой, но гордой горной вишне, что стойко противостоит всем невзгодам. В этот момент девушка не выдержала и дрожащей рукой взяла лежащую там же специальную ложечку и аккуратно зацепила немного желе. Когда ее губ коснулся сок, Наверное, охнули все в комнате, такая гамма эмоций и вкуса пронеслась у нее на лице. И в полной тишине я услышал, как откинулась крышка еще одной крышки. Это уже не выдержала учитель и накинулась на свой десерт. Не став более мучить остальных, я сходил за большой коробкой и, подойдя ближе к классу, открыл ее и приглашающе сказал «Налетайте!» Меня чуть не снесло шквалом людей. Спасибо тренировкам деда. Напор я выдержал. Еще и смог раздать всем по одной в руки, а то были бы там одни волосатые руки. Досталось всем, в том числе и охраннику с пиларом. Еле молча кто-то плакал, кто-то просто улыбался и смотрел куда-то вдаль. В общем, трапеза удалась, а урок слегка задержался. Когда все вкусности были съедены, я повернулся к девушке и произнес. Жду завтра с утра пораньше. Тебе нужно будет привыкнуть к новому наряду. На эту неделю улыбнулся я ей и отвернулся, так как меня вовсю теребил гном. — Что это было? — спросил он меня шепотом, который слышал весь класс. — Вчера тоже вкусно было, но чтобы так! А — отмахнулся я от него. — Просто настояться должно было. — А ты полон сюрпризов, брат. — улыбнулся он мне. — Кстати, зайди ко мне после занятий, я и для ваших коробочку собрал, — улыбнулся я, а тот аж поперхнулся на моих словах. — Так, все успокоились, — вступила в свои права Ольга. — Всех с приятным завтраком, но пора начинать занятия. И дальше понеслись лекции. Но сегодня они шли как-то вяло, даже Ольга не могла зажечь в нас огонек интереса. И в итоге лекция как-то само собой заглохла через полчаса, каждый думал о своем. Тогда Ольга обернулась ко мне. Скажите, барон Кан, начала она, но я ее мягко остановил. Можно просто Кан. — попросил ее я. — Откуда такие таланты? — спросила она меня. — Так уж случилось, — печально улыбнулся я ей, — что я некоторое время был прикован к постели, а потом долго восстанавливался, и далее кухни и туалета со спальней самостоятельно выходить не мог, а лежать и смотреть в потолок неимоверно скучно. Это. Тоже, удивилась она. У вас дома такие искусные повара? О ну, нет, отмахнулся я от нее. Вполне обычные, но любовь к кулинарии они привить мне смогли. А столица нашего оборонства большой перевалочный пункт. Там бывают люди разных талантов. А я люблю и, главное, умею слушать. Да. — кивнула она. — Этого у вас не отнять. И много у вас таких вот... На слове «таких» она запнулась. — Рецептов. — Достаточно, чтобы всех вас удивить еще несколько раз, — улыбнулся я ей. — Я смотрю, вы вообще человек многих талантов, — улыбнулась она вдруг. На это я не нашел, что сказать, и просто пожал плечами. — Я уже некоторое время наблюдаю за вашими медитациями, — пояснила она мне. Меня просто удивило, что ни один ученик так и не подошел ко мне за помощью с техниками. На это я тоже не стал ничего говорить, а просто развел руками, типа, не виноваты я, они сами ко мне пришли. Ольга на это только улыбнулась и сказала, что на сегодня занятия закончены, и мы можем заниматься, чем хотим. Но перед тем, как покинуть учебный класс, она еще раз его осмотрела. Какой все-таки интересный достался ей класс. Они уже месяц занимаются, и ни драк, ни споров а успехи, судя по показаниям, лучше, чем у некоторых классов более выдающихся учеников. А все этот странный барон, а это его пирожное, в нем же не было ни капли магии и запрещенных веществ, она проверила, но при этом все просто голову потеряли. Я же не обращал внимания на суету, ребята были на подъеме, лекции хоть и отменили, отменять занятия по медитации я не стал. Как меня не просили, в честь чуть ли не праздника, но, посмотрев на всех мрачным взглядом, я спросил, все уже забыли, в каком именно классе они находятся? Или всем так резко домой захотелось, нет? Тогда марш в класс медитаций. Моя отповедь подействовала на всех, как ушат холодной воды, и они осознали, в каком мире живут, так что я решил их приободрить. — Ребят, не волнуйтесь! — улыбнулся я всем. — Будет и на нашей улице еще праздник. Я еще что-нибудь приготовлю, и мы все вместе это отметим. Но забывать про тренировки я никому не позволю. И пока вы выбрали меня своим тренером, я сделаю все от меня возможное, чтобы все мы прошли этот путь достойно и, в конце концов, получили статус адепта и кольцо. — Я смотрю, ты умеешь приободрить. Тут же рядом нарисовался гном и ткнул меня локтем в бок. — Ну, слишком сильно я их вправду жизни макнул. — пожал я плечами. — Это на пользу, тренировкам не пойдет. — Слушай, я что хотел спросить? — замялся гном. — Да говори же! — посмотрел я на замаявшегося гнома. — А сколько ты для моих оставил гостинцев? — произнес он и покраснел. — А сколько нужно? — произнес я, понимая, что дело тут не такое простое, как. Кажется, на самом деле. Двести два. Протянул он пыхтя И еще сильнее краснее. Тогда завтра заберешь, Пожал я плечами. На всех у меня не хватит. Вчера много съели. Я так понимаю, что таким Принято делиться со всей семьей? Пристально посмотрел я на него. Да. Только и пробухтел он. — Договорились, — улыбнулся я ему. — Честно, боялся, вас будет больше. Могло и продуктов не хватить. — У нас маленький род, — погрустнел он, — а еще больше убили. — Сожалею. И, выдержав небольшую паузу, произнес. — А прокинешь за них от меня чарку пива? Тогда та партия, что уже готова, будет только для твоей семьи. Договорились? Договорились, — улыбнулся гном, и мы пожали руки. День как-то незаметно пролетел сначала в медитациях и небольших лекциях и помощи классу. Но с каждым днем требовалось ее все меньше. Они все лучше выполняли свои техники. Конечно, большую роль играла правильно подобранная техника, так что справлялись они хорошо. Даже эльфы, которые включились позже, но они, видать, вообще все свободное время только медитации посвящали. Следующий свой день я начал так же рано как и обычно. Вот только в воротах дома столкнулся с Эсси. Увидев ее, сказал, что не так рано ее ждал, но раз пришла, то пойдем. Отправился к Анечке. Она была схожая с эльфийкой комплекцией, так что на ней я показал, как именно надевать кимоно. Ей я его и вручил с наказом все показать и рассказать, вручив обувь и зонтик. Вернувшись со своей прогулки и силовых упражнений, заглянул к девушкам узнать, как у них идут дела, через дверь услышал о себе много чего интересного, но меня заверили, что скоро будут готовы. Кивнув дверям, сам отправился одеваться в похожий костюм, только черный с отливом серебра. В девять часов девушка все-таки была готова и вышла из комнаты Анечки. Выглядела она очень симпатично. Кимоно кого угодно сделает красивым, если ты изначально не сильно толстый. У меня под мышкой была шкатулка с цепочкой. Там лежали заколки. Эта же шкатулка могла выполнять функцию сумки-кладча. Подойдя к девушке, я достал заколки и произнес. Последний штрих. И быстро соорудил ей высокую прическу. Не удивляйтесь, у меня были сестры, и я много чего умею из женских причесок. Тем более руки у меня из нужных мест растут. «Это необычные заколки для волос», — произнес я критическим взглядом, осматривая ее. «Это заготовка под источник энергии с вложенным заклинанием купольной защиты. Правда, он работать не будет, пока источник не активируется» для его активации нужно влить в заколки десять тысяч эрк энергии вольешь обычную неструктурированную энергию будет простой универсальный малый источник вольешь все десять тысяч только энергии леса будет малый источник леса поняла та завороженно на меня смотрела но кивнула это тебе мой подарок произнес я, и, повесив сумочку ей на плечо, помог разложить зонт, после чего повернулся в полоборота и протянул руку. — Пойдем. — Пойдем! Отважно кивнула она и сделала первый широкий шаг, чуть не полетев с лестницы, благо я держал ее за руку. — Привыкай! — улыбнулся я в ее красное от стыда и злобу лицо. В этом наряде ходят медленно и не спеша. На занятия мы еле успели. Не говоря уже о том, что на нас смотрел весь город, особенно островная его часть. Мы не просто привлекали взгляд, мы были как магниты, притягивая к себе внимание и интерес. Эсси терпела но краска стыда и злости периодически пробивалась сквозь ее взор. — Не знаю, чем ты недовольна, — говорил я ей. — Тебе очень идет, смотрится очень красиво и сделано, по-моему, шикарно. — Я не ношу юбки, — прошипела она. — Это не юбка, — покачал я головой. — Ты просто юбок не видела. В классе мы тоже произвели фурор. Ну да, наша одежда выглядела очень экзотически и непривычно, но главное было очень красивой. Особенно на эссе смотрелось мое-то черное, всем уже приелось. Однако главное шоу было, оказывается, не утром, а вечером, когда мы шли обратно. Каким-то чудом люди разузнали, что мы учимся в академии, хотя мы особо и не скрывались. Так что обратно нас сопровождала целая толпа, и не только девушек, но и парней, что с любопытством рассматривали наши наряды. Они явно заинтересовались необычными нарядами, некоторые даже подходили и спрашивали, где именно мы их заказали. Я беззастенчиво рекомендовал ателье госпожи Софии. Вечером уже переодевшись и отпустив девушку домой с сумкой одежды, сказал, что жду ее в этом же наряде. Сам вызвал троицу девушек и кузнеца на чаепитие. Когда все выпили отвару и попробовали изделия моего кулинарного искусства, отдав должное мастерству, Я заговорил. Первый выход в свет побил все рекорды, улыбнулся я девушкам. Наши наряды понравились очень многим, так что ждите гостей. Но если честно, мне надоело каждому говорить, что и где, поэтому сделайте для меня свои визитки. Визитка? Что это такое? — спросила меня Анечка. — О, они бывают разные, — улыбнулся я. Но чаще всего это просто плотный кусок бумаги, где написаны названия мастерской и контактные данные, где ее можно найти и когда и как она работает. — Какое интересное изобретение! — задумались девушки. — Кстати, — посмотрел я на них. Кто-то из наших местных может открыть мастерскую по их изготовлению? Раз такое еще не распространено, тут просто пусть на обратной стороне мелким шрифтом пишут, что данная визитка сделана в мастерской там-то и там-то. — Как умно! — покивала Елена. — Но из наших некому заняться этим. — Хорошо. — задумался я и посмотрел на Пилара. — Тогда Пилар все организует. Но я собрал вас тут не для этого. Пора готовиться ко второй части, — улыбнулся я. — Для этого мне и потребуетесь вы, мой друг, — обратился я к кузнецу. — Но при чем тут я и платья? — не понял он. — Хо, — улыбнулся я, — сейчас все объясню. От вас мне нужен будет тонкий металлический каркас. Я взял в руки альбом и быстро набросал, какой именно и с примерными размерами. Он должен быть достаточно жестким, чтобы держать ткань, но не настолько тяжелым, чтобы его можно было нести. К кузнецу поближе подсела София и внимательно посмотрела на каркас и перевела на меня вопросительный взгляд. — Объект, оказывается, очень не любит носить юбки, — улыбнулся я, — и посмела обозвать кимоно, полноценное классическое платье, юбкой, вот я и хочу ей показать, в чем разница. «Разрешите!» — и протянул руку за альбомом, и рядом с эскизом каркаса лег еще один. На нем я изобразил, как должна лечь ткань на каркас. Там будет несколько слоев, создающих пышность, в идеале использовать что-то типа шифона. Верх же, наоборот, будет заужен и стянут корсетом, создавая тот самый образ бабы на чайнике. А ведь будет еще и чепчик, и веер. Но за веером это к Елене. В этот раз самая простая работа у нее. А вот Анечке досталась работа поинтереснее. Обувь под названием «Туфли-лодочки с бутоньеркой». В этот раз композиция вся будет в небесных тонах, Это такая облачка. Мой костюм был прост и был представлен обычным камзолом, так что ничего интересного собой не представлял. Такие тут уже делали, хотя и не часто. От традиции я решил не отступать и решил приготовить сладость на очередное платье. Так как платье на европейский манер то и сладость решил взять из европейской кухни. Правда, пока не определился, что именно делать. Поначалу думал про торт Наполеон, но после цветка он не вызовет должного отклика. Но потом я вспомнил про пьяную вишню и улыбнулся. Рику я, как и обещал, сделал большую порцию на весь их клан. Умалился, но сделал на всех как я и предсказывал с каждым днем наши платья вызывали все больший ажиотаж и все чаще спрашивали где мы их купили так что найденный пиларом человек, который очень споро организовал процесс выпуска визиток пришелся очень кстати этот человек оказался бездомным уличным художником, который с радостью взялся за работу а у меня в городе появился первый бизнес, вернее доля. Но человек оказался очень интересным и весьма талантливым, вечерами рисовал картины. Я посмотрел его картины, он реально очень здорово рисует. Вот только его работы почему-то не пользуются спросом, хотя для них можно уже галерею открывать. А эта идея. Нужно будет его картины по мастерской развесить, да и саму мастерскую в стиле галереи оформить. О своей идее я рассказал Пилару, думаю, он вместе с художником все оформит в лучшем виде, а то его картины пока просто пылятся в углу. — Очень скоро наш двор, как и ателье госпожи Софии, стали очень знамениты. У нее начали заказывать платья новых для этого города фасонов одежды. Город явно оживился, а я для большего антуражу взял и украсил наш дом и ближайший квартал бумажными фонариками, устроив тем самым неделю японской культуры. А тут еще и одна оказия случилась. Две дамы в возрасте... Лишились своей работы. И, проведя небольшие тесты, я решил устроить еще один бизнес. Думаю, он будет не менее популярен. Короче, я решил открыть кондитерскую. Сознанием многих рецептов из своего мира, думаю, я тут смогу занять свою нишу. Организацией всего необходимого опять-таки занялся Пилар. К концу недели небольшое кафе-кондитерское уже работало на территории нашего дома. И те, кто не знал о ней, находили ее по запаху. А тут вам и выставка картин с возможностью заказать портрет или визитку. Здесь же модное ателье одежды, обуви и аксессуаров. Оказывается, Елена, София и Анечка объединились и открыли единый магазин, предоставляющий сразу все. Так что в учебе и заботах и эта неделя пролетела незаметно. Не будь у меня столько помощников, я бы всего этого не выдержал и организовать не смог. А так и учиться успевал и развлекался. Особенно мне нравилось посещать библиотеку Академии. Мне, как частому гостю, делали исключение и пускали туда, куда моих соучеников пускать было не положено. В понедельник в пять утра Эсси уже была у меня. Она уже знала, что сегодня у нее смена имиджа, так что ждала у входа с кислой миной. Сегодня тренировку мне придется пропустить, так как сначала следует сделать ей прическу, а только потом надевать остальной наряд. Так что, осмотрев ее критическим взглядом, махнул ей рукой, завяз за собой. Поднявшись на второй этаж, усадил ее на стул, а сам взял в руки расческу и шпильки. Шпилик мне кузнец наделал из медной проволоки. Тут такого не знали, но я особо и не напрягался, а, прикинув, что хочу увидеть в итоге, приступил к заплетанию волос. Как я уже говорил, у меня были сестры, а именно три, и все они хотели себе модные и красивые прически, а денег в семье не было, вот и приходилось старшему брату изгаляться. На создание прически у меня ушло почти два часа, после чего я передал Эсси Анечке, с улыбкой сказав, что она вся ее. Сам же пошел сполоснуться и переодеться в свой камзол. Наши квартиры были соседними, так что я слышал ругань Эсси и тихо смеялся, представляя, как она сейчас злится». Специально на этот раз выбрал для нее веер, чтобы она свою злую моську за ним прятала. В девять часов с коробкой в руках я постучался в двери квартиры Анечки и услышал почти портовую ругань и только потом нежный голос Анечки, что они почти готовы. И действительно, через пару минут в проход еле протиснулась красная, как помидоры, злая, как сто чертей Эсси. Вот теперь ты знаешь разницу между юбкой и классическим платьем, — улыбнулся я ей. Прошу. И протянул ей руку, но та подхватила подол своего платья и чуть ли не кубарем скатилась с лестницы. Мы с Анечкой переглянулись и дружно рассмеялись, после чего я помахал ей на прощание рукой и направился вслед за злой эльфийкой. В воротах я столкнулся с Риком, что с недоумением смотрел в спину удаляющемуся шарику из ткани. Он только пальцем ткнул и промямлил. — Это Эсси? Я кивнул. И, всучив ему в руки коробку, кинулся ее догонять. Успел почти вовремя, еще чуть-чуть, и она бы уткнулась носом в брусчатку. Но я успел поймать ее за руку, и дальше мы шли уже под руку. Шли молча, так как она готова была взорваться, и, думаю, ее речь была бы далека от политесов, а грузчики в порту аплодировали бы ей стоя. Как и в прошлый раз, мы вызвали не меньший фурор. Только в этот раз нас уже знали, так что к школе нас сопровождала уже солидная толпа. А по улицам перед нами летела весть о новом чудо-платье. Так что ничего удивительного, что молва о нашем шествии добралась быстрее нас и до школы. Так что у нашего класса собралась и приличная часть школы. Как знал, веер пришелся очень даже впору. Эсси спряталась за ним, как за спасательным стальным щитом. Рик был уже тут и восхищенно наблюдал за нашим пришествием. Долго мариновать Эсси под лучами славы я не стал, А сразу завел ее в класс, тем более, что оставалось пять минут до занятий. За нами гурьбой ввалились и одноклассники, а в окна смотрели другие ученики школы, до тех пор, пока в класс не вошла преподаватель Ольга. Одним взглядом в окно она заставила испариться всех наблюдателей. — Какое интересное платье! — посмотрела на Эсси Ольга. Кстати, в ее образе тоже что-то изменилось, но что я не сразу понял, пока не обратил внимания на пояс. Пояс почти такой же, какой используется в кимоно, только чуть уже, смотрю, уже и модификации пошли, но что-то я не видел ее у нас во дворе. Похоже, через посыльных заказывала. — А я тут сладенького принес. Прервал я затянувшуюся паузу и, взяв у Рика коробку, тут же раскрыл ее. По комнате разнесся чудесный запах пряной вишни. Быстро разрезав тортик на равные порции, разложил на уложенные тут же бумажные розетки и выставил на столе. Единственное, кому я подал сам, — это учителю и Эсси. Остальным просто предложил налетать. По пути еще прихватил себе, Рику и его брату по порции. Еле подмычание, всхлипы и восторженное сопение Пьяная вишня была не так богата на вкусы, как цветок вишни, но она была по-своему хороша. Если цветок брал разнообразием вкусов, то вишня своей насыщенностью, которая заставляла погрузиться в глубины своего «я», ее мягкий вкус раскрывал свою сладость с каждой секундой нахождения на языке. «Что же ты с нами делаешь?» — произнесла Ольга, даже не пытаясь выйти из той неги, в которую ее погрузила сладость вишни. «Не думаю, что сегодня я смогу вам что-то рассказать, так что лекции до сегодня отменяются. Делайте, что хотите». И чтобы, как обычно, встать и уйти, она просто продолжила сидеть и наслаждаться вкусом торта. Да, вишню нужно есть медленно и не торопясь, а еще хорошо бы и под хороший напиток. Так что я встал и достал из оставленной еще вчера сумки все необходимые снасти, после чего собрал небольшой походный мангал. Рик должен был принести сегодня недостающие мне ингредиенты, и он сдержал слово. Так что совсем скоро по залу разлился терпкий запах подогретого красного вина и пряностей. Я готовил один из любимых моих напитков, и, по-моему, он как нельзя лучше подходил к вишне. Как только Глинтвейн был готов, я разлил его по чашкам и отнес учителю и Эсси. остальным предложил присоединяться. Рик уже и сам налил себе порцию. Кто-то высказался, что ему еще рано пить спиртное, но я заверил его, что в этом напитке нет ни грамма спиртного. — Что это? — удивленно спросила Ольга, попробовав напиток. — Его называют Глинтвейн, — поделился я. — Говорят, он очень хорош в холодные зимние вечера, но... В этот момент я развел руки, проверить это мне пока не удалось, но, как по мне, он как нельзя лучше подходит к торту, что я вам сегодня принес. — Действительно, — произнесла она, — а как он называется? — улыбнулся я. Он называется пьяная вишня. Это из-за того, что вишня, которая используется в его изготовлении, вымачивается в роме и настаивается сутки. Но во время выпекания все спирты испаряются, и остается только ромовый сироп, что и придает такой необычный глубокий вкус вишни. — Как необычно! — произнесла она. «Скажите, а вы знаете о рейтинге классов?» Неожиданно сменила она тему. «Я знаю о нем». Не стал я скрывать своего знания, чем несказанно удивил не только учеников, но и учителя. «Мой учитель — бывший старший ученик Академии. Поделился я источником своих знаний. Но, насколько я знаю...» Он начнет действовать только через два месяца со дня начала учебы, после промежуточных испытаний. Разве нет? — Все верно, — кивнула она. — Но на самом деле вас оценивают уже сейчас, из-под только вспомогательными средствами. Но оценивают. — И чем же нам это грозит? — напрягся я. — В теории ничем, — покачала она головой, — но изначально это вводилось для стимуляции классов, для развития. Самый лучший класс по итогам года получит практику от академии. — Вы понимаете, что это значит? — Да, — кивнул я, но, видя непонимание на лицах своих одноклассников, пояснил. В конце каждого года академия выбирает лучший по результатам учебы класс и по протекции академии его вместе с лучшими магами отправляют в одну из горячих точек или точек, близких к горячим, где класс под присмотром лучших из лучших проходит практику и набирается опыта, получая соответствующие записи в свой сертификат. — Все верно, — кивнула Ольга, катая свой стакан так, будто у нее в руках был бокал с лучшим вином. — Учителя таких классов тоже получают свои награды. — Но это вас мало должно интересовать. Главное для вас сейчас то, что по показателям ваш класс далеко не худший. Не лучший, но и не худший. Не знаю, что ты...» На этих словах она оторвалась от стакана и посмотрела на меня. «Что ты делаешь с ними на своих занятиях, с медитациями, но сейчас вы как минимум на желтом уровне?» Ее слова произвели фурор. Класс молчал. Каждый думал о своем и одновременно об одном. Все понимали, что они смогли добиться так многого только благодаря мне, но еще больше все хотели выиграть. А потому смотрели на меня и спрашивали, что им нужно еще сделать, чтобы точно победить. «Чаепитие закончено!» Произнес я печально, понимая, что с сегодняшнего дня после слов Ольги и выбора одногруппников не смогу их подвести. Пять минут, чтобы убраться в классе, и идем в медитативный зал. — Может, мы сами уберемся, — вдруг сказала одна из девушек, но осеклась под моим взглядом. — Запомните! — повышая голос, произнес я. И посмотрел всем в глаза. Все мы в одной лодке. Все мы черный класс. Так что все мы делаем вместе. Вместе едим, вместе пьем, вместе учимся, вместе побеждаем и вместе делим неприятностей. Только так и никак иначе. Как только один из нас возвысится, как не станет нас, не станет класса и не станет той единственной возможности победить. Так что встаем, убираем за собой и идем в класс медитации. — еще одно, — произнесла Ольга, когда мы уже выходили из класса. — В конце месяца, после первых промежуточных... Начнутся практические занятия по заклинаниям, а еще через два месяца, после вторых промежуточных, будут первые межклассовые соревновательные бои. Будьте готовы, вас будут ненавидеть уже после первых промежуточных. Все благостное настроение начала дня с нас слетело. И тренировались мы до седьмого пота. Мне было сложнее всего с моим изуродованным энергетическим телом. Но я не отступал и старался раз за разом, повторяя срывающиеся техники. Видя мои старания, за мной подтягивались и все остальные. Обратный променад я даже не заметил. Настолько был поглощен своими мыслями, что чуть не отложил в сторону создание нового костюма. В этот раз это будет косоворотка из шаровара для меня и расписное платье с кокошником для Эсси. А готовить я буду медовик. Нет, турнир турниром, а спор спором. Кстати, я обратил внимание, что заколки Эсси перестал досить на второй день, но примерно представлял причину, почему. Я и себе думал создать заготовку под источник, но не хотел делать его универсальным. Нет, я хочу научиться сначала оперировать силой своего элемента, тем более что я знаю, какой он у меня. Более того, скажу, я уже даже продвинулся в этом направлении. Вообще, по идее, только с уровня адепта можно оперировать чистой энергией. Но мне тут попалась одна очень старая книжка, где говорилось, как провести малый ритуал познания стихии. Точнее будет сказать, я его вывел. Все-таки мой архив — это нечто. Собрав воедино знания из нескольких книг, я смог воссоздать ритуал, который позволял не только познать сродство со стихией, он позволял еще до уровня адепта начать работать со своей стихией. Да, это будет сложнее, вот только сродство будет крепче. Правда, и риски выше, потому ритуал и оставляют До стадии адепта. Вот только в моем случае мне нельзя медлить. Я чувствую, как костенеют суставы и твердеет мое энергетическое тело. Еще немного, и оно останется таким насовсем, и я ничего уже не смогу с этим поделать. В ходе же ритуала я планирую не только сродниться со стихией, но и провести работу над своим тонким телом. Да, это будет еще сложнее и, возможно, просто смертельно для меня. Но оставлять все, как есть, я не намерен. Но для ритуала мне были нужны частички истинной энергии каждого из шести элементов. И я знал, как их получить без сторонней помощи. Еще раз спасибо тебе, царь Соломон. Ты при помощи этих печатей демонов запечатывал, а я энергию запечатаю. Правда, мне для этого нужен будет горный хрусталь, который я уже заказал из дома. Осталось только дождаться, когда его привезут. За работой и заботами я как-то не заметил, как пролетела эта неделя. А у ворот меня в очередной раз ждала Эсси, которая обреченно смотрела на ворота дома. В этот раз ее можно сначала одеть, а только потом косы заплести, так что я отправился на свою тренировку за бег. Вот только возвращаясь, заметил нешуточное столпотворение у нашего дома. Оказывается, народ уже тоже пронюхал про наш спор И ожидал новый выход в свет. Те, кто мог, сидели внутри в устроенном мною кафе и пили отвар, поедая вкусные пирожные и любуясь картинами. Кто-то даже заказал себе портрет у нашего художника. Покачав головой, я прошел по лестнице и, постучав в дверянечки, крикнул, чтобы выводила клиентку через полчаса на террасу. Буду делать ей прическу. Быстро приведя себя в порядок и надев свой костюм, вышел на террасу. Там уже на стуле сидела Эсси в ожидании. В расписном и нарядном традиционном русском платье она выглядела необычно. Это хорошо, что у нее были пышные и длинные волосы, а то была бы беда плести обычную косу колосок мне не захотелось, хотя она сама ложилась идеально. Я решил немного отойти от образа и сделал французскую косу с растянутыми кольцами, в которые пропустил небольшие косички. При этом я использовал не всю копну волос, а только половину. Оставшиеся волосы, что были под косой, я разделил пополам и с двух сторон спереди пропустил через верх начало косы. Получилось интересно. Оставшись довольным, возрузил поверх макушки кокошник и сказал, что все готово. В этот раз ей пришлось идти со мной под руку от самого второго этажа. Люди-то смотрят, тем более что этот наряд никаких дополнительных аксессуаров не предполагал. За нами так и велась целая свита, обтекая со всех сторон, благо хоть за стены Академии не последовало. Но там нас уже дожидалась другая комиссия по встрече. До своего класса мы добирались, окруженные свитой, не хуже, чем за ее пределами. Оно и понятно. Тут учатся же в основном дети высшей знати, особенно на высших курсах. Вот им и были интересны новые фасоны одежды. Но стоило нам пройти в свой класс, как толпа, Тут же рассосалась. Правда, на этом ничего не закончилось. Оказывается, внутри нас уже ждала другая комиссия по встрече. На первых партах сидели незнакомые мне личности. Но если брать в расчет то, что на второй партии сидит ректор, то это кто-то очень важный. Мы с Эси синхронно... Так, будто тренировались, сделали реверанс, каждый по-своему, но синхронно. В моем случае он больше походил на военное представление о Уэсси Книксон. Вошедшая за нами бакалавр Ольга сделала похожий Книксон и тихо произнесла «Ваше Величество!» «Представьтесь!» — произнес сравнительно молодо выглядящий мужчина. — Принцесса Эссериэль из клана Черного Листа, — произнес я, слегка поведя рукой в сторону девушки. — Баронет Акандешен, к вашим услугам, ваше величество, — произнес я и поклонился. — А что, у вашей подруги голоса нет? — удивился император. — Она стесняется, — улыбнулся я, все еще находясь в поклоне. — Простите, — не понял император. — Она стесняется своего внешнего вида, ваше величество, — уточнил я, — а потому не хочет своим голосом причислять себя к своему роду. — А, вот что! — улыбнулся он. — А я думал из-за того, что их изгнанный клан вычеркнут из всех кланов, и так смело произносить его имя не принято. — Этого я не знал, — произнес я. — Прошу простить мою неосведомленность. — Но откуда-то ты же узнал название ее клана? — улыбнулся мне император. — Я неплохо разбираюсь в Геральдике, — просто ответил я. — Вот это новость! — удивился он. Мне кажется, сами эльфы в своей Геральдике не очень хорошо разбираются, а тут человек заявляет, что неплохо разбирается в их Геральдике. — Своих врагов нужно знать в лицо, — просто ответил я, твердо смотря в лицо императора. — Как интересно! — посмотрел он на меня. До меня доходили слухи, что у нас в столице началась неделя МОД, — внезапно сменил он тему. — Это все ты придумал? — Никак нет, — покачал я. — Просто интересные варианты того, что слышал и видел у себя дома. — Да, баронство Дешен в последнее время стало очень популярным местом торговли, — покивал император. — Говорят, там даже своя школа магии открылась. — Это сложно назвать школой магии, но ну, да, — кивнул я ему. — Почему же вы приехали учиться к нам? — спросил он меня. Это можно было бы принять за оскорбление или издевательство, будь я помладше. Все знания, что там могут дать, я уже получил. Просто пожал я плечами. — Так ты прибыл сюда в поисках знаний? — спросил меня император. — Да. — Тогда что за балаган ты мне тут устроил? Показательно взирился он. — Согласитесь, что устроил не я, а ваши подданные, — улыбнулся я ему. — Просто я дал им то, что им не хватает, правда, сам того не зная. А все, что вы видите, это всего лишь следствие нашего сессириэль спора. — В чем суть спора? — спросил император. — Хочу услышать из первых уст. Принцесса усомнилась в моих кулинарных способностях, — начал я пояснение. Вследствие этого и случился спор. — Я должен приготовить листок вишни так, чтобы она не смогла устоять от соблазна съесть его. Если не сможет, то в течение месяца я определяю, что она будет носить. Если выиграет она, то я снимаю свою маску». «Хм!» — задумался он. «А почему именно такие условия? Я продежду? «Она прекрасная юная дева». А одевается не пойми во что. Вот я и решил показать ей всю прелесть разных нарядов, для чего было приготовлено очень красивое классическое платье из дальних земель. Но оказалось, что юная принцесса даже не видит разницы между юбкой и платьем. Именно поэтому и был создан второй наряд. А так я бы отделался чем-нибудь более классическим для этих мест, но пришлось идти на крайние меры. — Вот даже как, — посмотрел на нас император, — но должен сказать, что ваши наряды очень интересные и выбиваются из общей массы. — Но что же вы такого приготовили, что столь юное дарование не смогло устоять и все-таки съело вишневый листок? — Ваше Величество, это проще один раз показать, чем сотню раз рассказать, — только и развел я руками. — Ты возьмешься изготовить сей чудный десерт? к императорскому столу, — удивился он. — Ваше Величество, — вступила в разговор Ольга, — если мне будет разрешено сказать. И она замолчала. — Разрешаю, — милостиво кивнул он. — Я лично пробовала сей десерт. Произнеся это, она непроизвольно сглотнула. — Он достоин вашего стола. — Он даже как? — посмотрел он сначала на нее, потом на меня. — Скажи, а ты знаешь, кто за тебя заступается? — Бакалавр Академии, — начал было я, не совсем понимая, в чем вопрос. — Она бакалавр алхимии, — поправил меня император. Лучший в Академии алхимик, если быть точным. Вот даже как, — произнес я и покосился на нее. Нам она этого не сказала, хотя, с другой стороны, нам-то какая разница, бакалавр каких наук она. — Именно так, — кивнул император, после чего хлопнул по столу. — Решено! «Готовь свой десерт! Сколько тебе нужно времени?» «Разрешите минуту подумать?» Я действительно задумался. «Через неделю должен приехать караван. Он привезет свежие фрукты с моей личной фермы. С ними эффект от десерта получится еще лучше». Три дня на сиропы и настои, и день на то, чтобы приготовить само желе, еще сутки на то, чтобы настояться, два дня на всякое непредвиденное. — Мне нужно будет две недели, — произнес я через минуту и тут же начал пояснять. — Через неделю привезут свежие фрукты из моего дома три дня на приготовление сиропов и настоев сутки на приготовление самого желе и еще сутки на то чтобы оно настоялось два дня беру на непредвиденные ситуации честно улыбнулся он значит так тому и быть и прекращаю уже с этим балаганом произнес он и начал подниматься еще один произнес я в поклоне. — Что еще один? — опешил император. — Остался еще один наряд, и мы прекратим, — пояснил я. — Ну, что с молодых взять? — отмахнулся он. — Ладно. Еще один наряд, и все. Дальше весь класс... Дожидался, склонясь, пока не стихнет последнее шуршание одежды. И даже после этого еще пару минут все стояли в поклоне. Только после этого я с кряхтением распрямился и поохал. Это послужило спусковым крючком. Все резко распрямились и заохали. Ну ты, брат, даешь, произнес подошедший Рик, так на равных говорить с императором. Скажи мне, брат, посмотрел я на него, если убрать ярлык статуса, в чем между нами двумя была принципиальная разница? Э, -э, -э》не нашелся он что сказать. Да ни в чем, пришел я ему на помощь. Он такой же человек, как и я, и все вокруг здесь собравшиеся. Вся разница между нами в статусе и личной силе. Он не является моим императором, так как мое баронство не входит в состав его империи, так что я имею полное право не преклоняться перед ним, как перед императором. Но я сделал это так как уважаю его личную силу и его статус как человека, да и его возраст. Да и как человек, который смог сплотить империю после раздрая, он заслуживает уважения. Так что я в первую очередь склонялся перед ним в дань уважения, а не перед как императором. А перед чем склонялись все вы? Задумайтесь». В классе наступила тишина, которую я тут же развеял. «Запомните! Никакой статус не исправит человека, если он гнида, и, склоняясь перед таким, вы в первую очередь признаете его право командовать собою, а статус полученного им имени в большинстве случаев ничего не стоит». Брось такого человека в клетку со львом, и что будет стоить его звание и имя? Да ничего, у нас даже анекдот на этот случай есть. — Что за анекдот? — тут же поинтересовался Рик. — Да в одно село, — пришел проверяющий, — весь из себя, грудь колесом. Всем в лицо грамоты с печатями тычет, какой он важный, и что он может проверять тут все и вся, и что он тут вообще царь и бог. Ну, мужики прониклись к важному гостю и говорят, начальник, да легко, проверяй, что хочешь, только на тот холм не ходи. Тот, как не ходи, вы что, сдурели? Я тут главный, куда хочу, туда и хожу. Ну и пошел он на тот холм. А там бык племенной, пасся с рогами по полметра и детородным органом не меньше. Он как начальник увидел, давай за ним бегать. Тот от него убегает, кричит, плачет, мужиков зовет. А те ему кричат, ты ему... «Грамоту! Грамоту покажи!» Секунду в комнате тишина стояла, а потом грянул хохот. Когда все отсмеялись, я посмотрел на всех и спросил, «Ну что, есть-то будем?» Есть желали все. Так что новый тортик я разрезал под смешки и тихие пересказывания истории. В этот раз я прихватил с собой большую бутыль с холодным отваром и сразу разлил по кружкам, так что все наслаждались тортиком, запивая его отваром из трав. — Ты сколько сюда меда угрохал-то? Утолив первый голод, поинтересовалась Ольга. — Не поверите, — улыбнулся я, — но там и грамма меда нет. — Что? Она даже подскочила и уставилась на свой кусочек торта. В ее правой руке была зажата ложечка, да так воинственно, будто медовик на нее готовился напасть. — Не может быть! Откуда тогда такой богатый и насыщенный вкус меда? — Магия кухни! — улыбнулся я ей. Не зря же говорят, что алхимия и кулинария очень похожи. — Похоже, нам нужно поговорить с тобой на тему алхимии, — посмотрела она на меня серьезно. — Мне кажется, ты знаешь в ней больше, чем говоришь. — Кто знает? — пожал я плечами и отправил еще один кусочек торта в рот. Сам же я все это время исподволь наблюдал за Эсси. Для меня действительно стало новостью, что их клан был изгнан, а название вычеркнуто из книги бытия. Что же такого они должны были сотворить, что с ними так поступили? Она же сидела словно мышка и тихо ела свой кусочек торта. — А над чем вы работаете? — обратился я к Ольге для поддержания разговора. — Вряд ли ты поймешь, — улыбнулась она. — Проблемой передачи и хранения энергии не в твердом виде. Как можно проще постаралась объяснить она. — Так используйте кристаллический песок со свойственным только русским мышлением типа раз нельзя руками используйте ноги дал ее совет что простите опешила она от моего ответа возьмите материал с высоким энергосохраняющим свойством пояснил я и пропустите его через дробилку и получится кристаллический песок с теми же свойствами только мягкий и пушистый ты сейчас шутишь От волнения стакан в ее руках задрожал. А чего же? Покачал я головой, будучи более чем серьезным. Даже по самым скромным прикидкам на коленке, в этот момент я хлопнул себя по колену Потери не должны составлять более десяти процентов. А на самом деле емкость только вырастет не сильно, где-то в пределах. Тех же десяти процентов, но тут будет зависеть от качества помола. — Не может быть! — расширившимися глазами смотрела она на меня, в которых я читал, что ее мозг уже вел сложные вычисления, которые говорили, что это вполне возможно. — Пользуйтесь! — улыбнулся я ей.